«Война. Июнь 1950 года». Это утро в воскресенье ничем не отличалось от предыдущих. Все в доме спали. Сунжо проснулась от громкого испуганного голоса со внутреннего двора, быстро приближающегося к гостиной. «Война! Война! Северная Корея наступает!» — повторял мужчина. Сунжо вскочила. «Что?» Ее муж отбросил одеяло, встал и помчался в гостиную, чуть не поскользнувшись в спешке. Сунжу последовала за ним. Через минуту в передней собралась вся семья. Слуга из большого дома, задыхаясь и размахивая руками, кричал. «Они напали этим утром!» — Свекр спросил спокойно. «Расскажи подробнее, откуда новости?» «Телеграмма из Сеула от старшего сына хозяина! Хозяин отправил меня сюда!» Вторая сестра подошла к сон и прошептала. «Война? Поверить не могу». Когда сон жила в Сеуле, она знала из газет, что партизанские стычки происходили еще с 1945 года, когда провели границу вдоль 38-й параллели, но это никогда не выливалось в нечто большее. Теперь нация все больше прислушивалась к постоянной антикоммунистической риторике Ли Син Мана и его нежеланию видеть Корею разделенной. Было широко известно, что он хотел объединить Корею, но того же хотел и Ким Ирсен на севере. Так что войне не стоило удивляться. И всё же новость застала ее врасплох война. Сеул находится всего в 48 километрах от границы с Северной Кореей. У Сунжо задрожали губы. Она прижала к арту ладонь. Брат ее мужа отправился в большой дом, чтобы прочитать телеграмму. Вернувшись, он сказал семье, что телеграмма была датирована 25 июня 1950 года. И в ней говорилось, что в 4 утра северокорейские войска действительно вторглись в Южную Корею. Значит, это правда. Сунжу беспокойно переводила взгляд с матери на отца и обратно. Даже годовалый ребёнок, казалось, понимал, что происходит что-то плохое. Сунжу привязала Чинджу к спине и направилась на кухню. Скоро вражеские войска достигнут Сеула. Всего через день или два, если их не сумеют остановить. Она никогда не видела войны. Японцы сражались в другом месте, не на корейской земле, но она знала, как война выглядит. Она видела фотографии со Второй мировой в журнале Life. Вся ее родня жила в Сеуле. Куда ее семья пойдет, чтобы не попасться на пути врага? И что насчет Кунгу и его матери? Было ли у них безопасное место, куда можно уехать? Вторая сестра спросила, что нам делать? Мой младший брат военный, его призовут сражаться. Моя семья, наверное, еще даже не слышала новости. Лицо ее скривилось, будто она готова была расплакаться. В отчаянии она сказала если бы я только могла их сейчас увидеть. Весь день и вечер все в доме, даже дети, говорили мало. А когда говорили, голоса звучали напряженно и тихо. Сунжу то и дело терялось в своих мыслях. Приходя в себя, она обнаруживала, что остальные ходят по дому необычайно скованно и осторожно. Расфокусированные тревожные взгляды бродили по стенам, не направленные ни на кого в особенности. Той ночью Сонджу цеплялась за мужа, радуясь, что он здесь, а не в Пусане. Насколько вы с братом останетесь? Зависит от того, как будет развиваться ситуация. «Не мог бы ты, пожалуйста, сходить завтра утром на станцию и узнать, нет ли у начальника станции какой-нибудь информации о войне?» — спросила она. «И о том, что рассказывают люди в поездах». На следующий день он отправился на железнодорожную станцию и узнал, что вражеские войска продвигаются к Сеулу. На третий день он узнал, что Южная Корея разбомбила Хангангский мост в Сеуле, чтобы остановить продвижение Северной Кореи. На четвертый день, 28 июня, он сказал, что Сеул пал. «Сеул пал? Но моя семья...» — сердце Сонжо оглушительно колотилось. Перед глазами мелькали всевозможные ужасные картины с ее семьей на фоне хаоса и разрушения. Она выхватила у служанки из рук Чинжу и прижала ее к груди, пряча глаза, чтобы дочь не видела в них страха. Стала ходить по комнате. Ее муж ушел на мужскую половину дома, чтобы поговорить с отцом и братом. Вскоре после этого свекровь тоже направилась туда, покачивая широкими бедрами. В панике Сонжу привязала Чинжу к спине. Пересекая внутренний двор, она услышала звон из кухни. Чинжу захныкала, схватившись за ее волосы. Вторая сестра, подбирая фарфоровые осколки, бормотала себе под нос о том, что враг скоро пройдет мимо дома ее отца, если их не остановят. Сунжу погрузилась в собственные мысли. Сеул пал. Что это значило? Неужели враг уничтожил все здания и дома? Убили всех? В голове возник образ такой яркий, что она почти могла его потрогать. Плотные ряды вражеских солдат, продвигающихся вглубь города улица за улицей, дом за домом, непрестанно сражаясь, и ее напуганная семья, пытающаяся убежать, но попадающая под перекрестный огонь. Она увидела, как вторая сестра взяла горшок, пронесла его по кухне, и поставила в другом месте. Днём свёкор собрал всех во внутреннем дворе. «Война может прийти и сюда. Возможно, скоро». Он повернулся к полевым работникам и прислуге. «Уезжайте завтра утром. Возьмите своим семьям столько риса, сколько можете унести. Я дам вам знать, когда будет безопасно возвращаться». Старому слуге, у которого не было семьи и которому было больше 50, он сказал «Ты останешься здесь со мной и моей женой. Вражеские солдаты не станут беспокоить стариков Сонжу и второй сестре он сказал «Возьмите детей и поезжайте в дом моей дочери в Теджоне. Я отправил ей телеграмму. Она приютит вас всех». Там вы будете в большей безопасности, чем здесь, поскольку это дальше к югу. Наверняка война закончится, не дойдя до Таджона». Затем он повернулся к сыновьям. «Вы отправитесь послезавтра в Пусан на случай, если правительство начнет призывать мужчин на службу». «Ты ничего не сказал обо мне?» — напомнила Чинвон. «Ты отправишься к родственникам бабушки». Чинвон изумленно открыла рот, уставившись на дедушку, но, видя суровое выражение его лица, не стала возражать, только ушла в комнату и хлопнула дверью. На следующее утро наемные работники и слуги уехали, взяв с собой рис и одежду. Муж Сонджу, его брат и старый слуга выкопали ямы под можжевельником и поместили в них шесть огромных глиняных горшков с крышкой. В них они сложили дорогие ткани, серебро, антиквариат и зерно, запечатали крышки и набросали туда земли для маскировки, а сверху пересадили цветы и укрыли почву старыми листьями. Тем вечером, когда Чунжу уснула, Сунджу помогала мужу собираться шмыгая носом и утирая слезы. Рано утром они смотрели, как поезд приближается к станции. Муж Сонджу поставил чемодан на землю и взял Ченджу на руки. Скажи, папе пока. В глазах у Сонджу стояли слезы. Когда его брат зашел в переполненный поезд и помахал рукой своей семье, муж Сонджу передал Ченджу матери. Взял чемоданы и тоже поднялся в вагон. Уже в поезде братья высунули головы из окна и помахали снова. Поезд поехал. Сунжу, вторая сестра и дети махали вслед, пока поезд не уменьшился вдали до размеров игрушечного. Тем же днем, вручив сумки слуге, Чинвон сказала. «Бабушка!» «Я даже не знаю этих людей. Что мне там делать?» «Мосе — семья моего брата. Там ты будешь в безопасности. Если бы его дом был достаточно большим, твои тети и двоюродные братья с сестрами тоже поехали бы туда». «Ты говорила, что это очень маленькая, отдаленная деревня среди холмов и гор. Там охотятся тигры». «Не говори глупостей». «Кроме того, там у тебя больше шансов выжить, чем против вражеских вооруженных солдат». Чинвон, обиженно выпитив нижнюю губу, ушла за слугой, волоча ноги и оглядываясь через плечо. Утром следующего дня Сунжу, вторая сестра и их четверо детей тоже отправились на станцию. Чем ближе подъезжал поезд, тем отчетливее они видели людей, уже набившихся в тесные вагоны, стоящих на ступеньках и даже цепляющихся за крышей вагонов. Сунжу и вторая сестра прижали детей к себе, кое-как протиснулись в вагон и стали продвигаться вглубь между людьми и сумками. Окружив детей, они потолкались, чтобы дети могли дышать, и по сантиметру стали протискиваться к своим местам, только чтобы обнаружить, что места заняты другими людьми, чьи билеты подразумевали стоячие места. Они отказывались уступать. Другие пассажиры закричали. «Дайте им сесть! У них есть билеты!» Захватчики проигнорировали их, глядя в открытое окно. Еще один пассажир сказал. «Ну и наглость! Вы что?» «Хотите заставить этих маленьких детей стоять в тесноте, пока сами сидите на их местах?» Затем один крупный мужчина, стоявший рядом со скамейкой, сказал, «Если не встанете сейчас, я вас подниму по одному и вышвырну в окно». Захватчики встали, бросая взгляды на угрожавшего им мужчину. Сонджу и вторая сестра втиснулись на одну скамейку, усадив самых маленьких детей к себе на колени. Ачхулджина и Чину посадили между собой. Поезд тронулся со станции и проехал мимо соседнего города, не сбавляя скорость. Он проезжал по мосту через реку, когда вдруг какая-то женщина закричала. «Смотрите, там ребенок падает!» Пассажиры ахнули и стали перекрикиваться. «Что случилось?» Ребенок упал». «Откуда?» Некоторые пассажиры вытянули шеи, пытаясь посмотреть в окно. «С крыши вагона прямо над нами!» «Я не видел». «А я видела!» Сверху слышались несмолкающие крики и рыдания. Сунжу прижала Чинжу к груди, чувствуя, как быстро бьется у нее сердце. Она пыталась не думать о падающем в реку ребёнке или о рыданиях безутешной матери. Поезд мчался, чина плакала. Чхул Джин корчил сестре рожи. Вторая сестра пыталась их угомонить. Ее третий ребенок, Чэн Джин, которой было только два года, разглядывала своих братьев и сестру, не обращая внимания на окружающую обстановку. Сунжо обняла пятилетнюю племянницу за плечи. Чина, хочешь, я расскажу тебе историю? Чина кивнула, все еще плача. Жила-была бедная женщина, растившая трех дочерей. Все ее дочери выросли, вышли замуж и уехали из дома. Через какое-то время она стала старой и слабой. Она прошла долгий путь к большому дому с черепичной крышей. «Моя старшая дочь, прими меня под своей крышей. Я не ела ничего весь день». Плачина смолк. Сунжу продолжила. Старшая дочь сказала. «Я не знаю тебя. Поди прочь». Женщина пошла дальше, ко второму дому. К тому времени чина уснула. На щеках у нее влажно блестели следы слез. Напротив них сидели три женщины в одежде западного стиля, спокойные, с прямой спиной державшие руки на коленях. Их словно отделяла невидимой стеной от всего этого страха, злости, ужаса и усиливающейся жары. Одна из женщин в аккуратном льняном платье, старшая из трех, вероятно, ей было от 25 до 30, взглянула на уснувшую чину и, наклонившись, сказала Сунжу. «Вероятно, собственный страх вымотал её. Судя по вашему акценту, я полагаю, вы из Сеула? У меня там семья и друзья. Я слышала, мост разбомбили. Все успели оттуда уйти». «Нам пришлось заплатить сегодня утром целое состояние, чтобы пересечь ханган на лодке». Гребец сказал, что видел множество всплывших тел гражданских и солдат, которые умерли на мосту во время бомбардировки. Затем она спросила, «Где живет ваша семья?» «На северной стороне, рядом с президентским комплексом». Младшая из трех женщин ахнула и закрыла рот рукой. Судя по ее виду, она, возможно, была работницей. Встревоженная Сунжу спросила. Этот район бомбили. Первая женщина оставалась спокойной. Мы не знаем. Мы живем в районе Донаймун. Сунжу сделала глубокий вдох. Враг мог сравнять с землей весь район, где жили ее родители. Куда вы эвакуируетесь? В Тэджон. «Мы остановимся в доме друга нашего друга, а вы?» «У нас семья в Теджоне». «Какую школу вы окончили?» — спросила женщина. «Женскую школу Ихва». Женщина просияла. «Я тоже. В каком году?» «В 1945. «Я выпустилась на шесть лет раньше, поэтому вас не помню». Сунжу улыбнулась в ответ этой красивой дружелюбной женщине, которая так и излучала уверенность. Женщина продолжила. «Не знаю, как долго эта война продлится, но когда все закончится, прошу, навестите нас». Взглянув на своих спутниц, а затем на Сунжу, она пояснила. «Мы работаем вместе. Давайте я запишу свое имя и адрес». «Что это за работа такая интересная?» Но Сунжу решила, что это неважно. И, не задавая вопросов, положила записку в карман юбки. Когда они доехали до Тэджона, Сонджу попрощалась с женщинами, пока они спускались с поезда. Люди хлынули наружу, толкаясь и создавая еще больше хаоса на станции. Эвакуировавшиеся толпились вокруг, со всех сторон раздавались крики. Сюда! Куда ты дел сумку? Обрывки фраз. Матери звали детей, дети, плача, искали матерей. В толкучке Сон-Джу с семьей медленно продвигались, постоянно оглядываясь друг на друга из страха потеряться. Их вынесло потоком на привокзальную площадь, где люди расходились в разных направлениях. Наконец, появилась возможность нормально дышать. «Вон там есть место», — вторая сестра — указала подбородком на пространство возле бетонной стены. Поставив багаж, она привязала Чинджин к спине, затем взяла багаж в одну руку, а ладонь Чхулджина в другую. Сунжу тоже привязала дочь к спине, взяла Чину за руку и свободной рукой подхватила чемодан. Чхулджин пискнул ⁇ Мамочка, отпусти, ты держишь слишком крепко ⁇ Вторая сестра дернула его за руку, не давая высвободиться. «Тихо! Я не хочу тебя потерять!» Затем повернулась к Сунжу и неуверенно сказала. «Я была в доме заловки только однажды. Что они будут делать, если заплутают?» Сунжу стала тревожно. Пройдя через широкий бульвар, они свернули за угол, потом свернули снова, И через какое-то время, наконец, вышли к большому двухэтажному зданию с вывеской ⁇ Лекарства от Кима Юнги ⁇ В конце здания были ворота, ведущие в дом за медицинской клиникой. Вторая сестра громко объявила ⁇ Здравствуйте! Мы приехали! ⁇⁇ к ним навстречу выбежала заловка. ⁇ Я так рада, что вы добрались. Проходите, как поживают мои родители! ⁇ Они в порядке, с ними остался старый слуга, сказала вторая сестра, когда служанка вышла из кухни, чтобы взять их багаж. Сунжу отвязала Чинджу и поставила ее. Наши мужья уехали вчера в пусан. Заловка посмотрела на четырех детей в помятой одежде. Свернув к дому, она прокричала. Дети приехали ваши тети и кузен с кузинами. Идите встретьте их. В переднюю вышли шестеро детей. Они выстроились в ряд, коротко поклонились второй сестре и Сунджу и быстро скрылись обратно в своих комнатах, не слишком заинтересованные. Сунджу задумалась, как долго им придется оставаться в Теджоне. Она прошла в гостиную куда указала заловка.